Поговаривают о наступлении. Нас отправляют на фронт на целых два дня раньше. По пути мы проезжаем мимо разбитой снарядами школы. Вдоль ее фасада, высокой двойной стеной, сложены новенькие светлые неполированные гробы. Они еще пахнут смолой, сосновым деревом и лесом. Их здесь по крайней мере сотня. Однако они тут ничего не забыли для наступления – Удивленно говорит Мюллер. «Это для нас», — ворчит Деттеринг. «Типун тебе на язык!» — прикрикивает на него Кат. «Будь доволен, если тебе еще достанется гроб», — зубоскалит ядан. «Для тебя они просто подберут плащ-палатку по твоей комплекции. Вот увидишь, по тебе ведь только в тире стрелять». «Другие тоже острят, хотя всем явно не по себе. А что же нам делать еще? Ведь гробы и в самом деле...» припасены для нас. Это дело у них хорошо поставлено. Вся линия фронта находится в скрытом движении. Ночью мы пытаемся выяснить обстановку. У нас сравнительно тихо, поэтому мы слышим, как за линией обороны противника всю ночь катятся железнодорожные составы, безостановочно, до самого рассвета. Кат сказал, что французы не отходят, а наоборот подвозят войска, Войска, боеприпасы, орудия. Английская артиллерия получила подкрепление, это мы слышим сразу же. Справа от фермы стоят по крайней мере четыре новые батареи 20 линеек, не считая старых. А за искалеченным тополем установлены минометы. Кроме того, сюда перебросили изрядное количество этих французских игрушек, что стреляют снарядами с ударными взрывателями. Настроение у нас подавленное. Через два часа после того, как мы спустились в блиндажи, наши окопы обстреляла своя же артиллерия. Это уже третий случай за последний месяц. Пусть бы они еще ошибались в наводке, тогда бы никто им ничего не сказал, но это ведь все от того, что стволы у орудий слишком разношены. Рассеивание такое большое, что зачастую снаряды ложатся как попало и даже залетают на наш участок. Из-за этого сегодня ночью У нас было двое раненых.